То господин почтеннейший начальник тайного сыска в картишке перетинуться пожелает, то великий магистр ордена Семилисника притащит очередную тонну книг совершенно, по его утверждению, необходимую всякой одушевленной иллюзии для получения начального домашнего образования. А то вот сама леди Сатофа Ханимер пожаловала. По всему выходит, что у родица ужасающего вида химерой с добрым нравом и ясным умом